Глава вторая. Ну и что ты наделал, целитель хренов? В какой то веке приличный хранитель, и на тебе, селективный шок. Он умирал, понятно тебе, рептилия, переросток. Он уже почти умер, ему требовалось много и сразу. У него вообще позвоночник был перебит, а я еще даже не попробовал вкус его крови. Странные голоса звучали в голове, разгоняя туман, мешая уснуть, соскользнуть поглубже, туда, где было так сладко, где ничего не болело. Голоса? Олег поднял голову. Вокруг стояла глухая ночь. Не горели окна домов, и свет фонарей не долетал сюда, запертый каменными стенами. Молодой месяц не столько светил, сколько разгонял тьму. Но и его неверного свечения хватало, чтобы разглядеть пустой двор и безжизненные фигуры, валяющиеся на земле. Парень скорчился, его вырвало. «Эй, хватит! У тебя и так сил нет, тебе нужно поесть, желательно белок, шоколад, например. Поблизости есть круглосуточная кормушка. Кто здесь?» В ответ послышался довольно противный смешок. «Еще будет время познакомиться. Я тебе не враг, понятно?» «Так как насчет перекусить?» «Ну, тут есть круглосуточный ресторан, но у меня нет денег. Да и не пустят меня туда в таком-то виде». «Да, с тобой еще работать и работать. Дай-ка я...» Олег с ужасом ощутил, что кто-то словно отстранил его от управления собственным телом. Его руки легко перевернули тела бандитов, будто это были перышки, обшарили карманы... Нащупав жиденькую пачку долларов, он тут же бросил это бесперспективное занятие и широкими, лёгкими, словно стелящимися шагами, направился к выходу на улицу. «Ну, где твой ресторан?» «Пустите меня». «Отпущу, не беспокойся, но не раньше, чем ты основательно подкрепишься. У тебя сил почти не осталось. Ещё свалишься в голодном обмороке, пока будешь рефлексировать, когда что. Философствовать лучше на полный желудок» олег замолчал с ужасом наблюдая как его собственное тело легко поднимается по ступенькам ресторана походя сунув вытаащившему в изумлении глаза швейцару зеленую бумажку и беспрепятственно входит в ресторан у вас есть мясо с кровью три порции и еще печень тоже с кровью сока томатного побольше и сто граммов коньяку лишь когда мясо было съедено, Коньяк расслабил нервы, а на столе оказались несколько шоколадных пирожных и чашка крепкого какао. Олег вновь почувствовал себя хозяином собственного тела. «Кто вы? У меня раздвоение личности? Или я умер?» «Да не суетись ты так! Все с тобой в порядке, даже более чем! Мне пришлось тебя здорово подлатать, и не постепенно, как это всегда бывает, а сразу! Это ради твоего же блага!» «Ради твоего же блага». Дежурная фраза палача. «Возможно, только и родителя тоже. И перестань, наконец, бормотать вслух, а то тебя принимают за наркомана. Конечно, здесь они такое видели, но косячок предложить могут, а ты не в том состоянии, чтобы отказываться или устраивать разборки. Так что ничего вслух не говори. Я прекрасно слышу твои мысли. Кто ты? Скоро узнаешь». А сейчас приступай к десерту и послушай небольшую историю. Ты ведь любишь фантастику? Давным-давно. Да нет, гораздо раньше, чем ты можешь себе представить. На вашей земле еще только динозавры вымирать начали. В общем, сотни миллионов лет назад творец миров из одной далекой вселенной решил оставить свои создания и отправиться, кто говорит, на заслуженный отдых, кто создавать новые миры. Короче, прочь из нашей истории. Но силы, которые он вложил в свои творения, остались и привлекали миллионы жадных до власти личностей со всей Вселенной. Тут и там рождались новые юные боги, жаждущие лишь силы и множество жертв. Архимаги обретали бессмертие и начинали перекраивать миры под свои нужды. Молодые миры едва не уничтожили сами себя — и в них в конце концов появился сверххищник, научившийся вбирать в себя силу других магов и даже мелких богов, постепенно становясь почти неуязвимым. Началась война всех со всеми, это оказалось слишком много для несчастной вселенной, и Творец вновь обратил внимание на свое создание. Он отобрал силы у воюющих сторон — а их бывших носителей заставил уйти. Куда? О том знает только сам Творец. Однако Вселенную нельзя было оставлять без присмотра, и он решил перемешать все на данный момент свободные от активной деятельности силы, сделав их недоступными обычным смертным. Основой послужил уже упомянутый сверххищник. как возник предел. Некая грань, приступив которую, человек становится равен богам. Нечто, в чем смешались все силы природы, все силы магии и мировые информационные потоки. Миллионы магов всех миров стремятся к нему, и только оказавшись у предела, понимают, что не в силах не то, чтобы преодолеть его, а даже просто понять, что происходит там, по другую сторону добра и зла, и благоразумно отступают. Но поскольку любые барьеры имеют свойство со временем рушиться, Творец разделил предел на девять центров сил, которые должны, по идее, контролировать состояние предела и подвластных ему миров. Из каждого возникло три сущности — вместилище силы, дракон — «Вместилище знаний — меч, вместилище воли к действию — дух». «Во всяком случае, так было изначально, но время всё меняет, теперь во мне немало сил, а дракон вполне способен действовать. Ты ещё его увидишь, если повезёт, конечно». «И какое это имеет отношение ко мне?» «Ты — дух!» Вернее, в тебе живет один из духов предела — фиолетовый. Кстати, знаешь, чем еще примечательна ваша планета? Ну? Она — курортная зона. Самые разные сущности постоянно вселяются в тела людей, устраивая себе отпуск. Высшие духи редко посещают Землю, зато низшие с удовольствием предаются здесь низменным удовольствиям, Поэтому, наверное, вся ваша история — поиски наслаждений для всех и каждого. Неправда. Правда. Просто для одних наслаждение секс, для других — власть, для третьих — утонченное искусство. Однако всех вас объединяет одно. Вам не важно, что будет дальше. Ваша жизнь — так. Курортный роман без обязательств. У нас есть люди, которые думают о будущем всех людей. Может и так. Из курортных романов бывает, вырастает нечто серьёзное. Но я сейчас не об этом. Кстати, тебя зовут Олег? А как ты себя называл в детстве? Элан? Пусть будет Элан. А своё настоящее имя забудь даже в мыслях. Слишком это большая сила, имя, данное тебе при рождении. Так вот, Элан, именно здесь, на земле, изредка рождаются духи творцов — Те, кто способен создавать нечто великое, они никогда не попадаются среди курортников. Все — местные уроженцы. Некоторые из них способны услышать зов, а может, это один и тот же вечно перерождающийся дух? В любом случае, я могу тебя обрадовать. В тебе живет дух Творца, и сейчас ты должен принять самое важное в своей жизни решение». Я могу вернуть тебя к твоей обычной жизни, такой, как была. Впрочем, обойдёмся без подвохов. Ты будешь здоровым и сильным, а не подыхающим в тёмном дворе. Или можешь пойти со мной. Это очень сложный и опасный путь. Дорога множества миров. И назад вернуться у тебя вряд ли получится. Выбор за тобой, Элан. А что тут выбирать? Меня здесь ничего не держит. Хуже, чем здесь, мне нигде не будет. Хуже, лучше. Все будет зависеть только от тебя. Но могу гарантировать, что скучать тебе не придется. Ладно, расплачивайся и пошли. Как всегда, когда дело касалось денег, Эллен растерялся. Его руки судружно зашарили по карманам. — В правом! Нащупал? Отдай все! Эти бумажки тебе больше не понадобятся. Элан, стараясь, чтобы жест не вышел скомканным, бросил рядом с тарелками всё, что было в кармане. Зелёные бумажки разлетелись по столешнице, и, глядя на выпученные глаза официантов и других посетителей, впервые за долгое время почувствовал прилив надежды. Кажется, в его жизни появились иные ценности. Парень вышел во двор, солнце уже показалось из за горизонта и пустые улицы были залиты нежным розовым светом небольшой фонтан в скверике напротив ресторана лениво разбрызгивал утренние лучи каплями влаги алан подошел и сел на скамейку влага была разлита в воздухе но возбужденный человек не чувствовал холода ну и где ты позволь представиться меня зовут «Разотом ядзари!» «В грубом приближении к вашему языку — кристальный пепел!» «А теперь наклони голову!» Элан послушно наклонил голову и почувствовал, как из его загрибка выдвинулась вверх шершавая рукоять меча. Не веря себе, он взял ее, потащил, чувствуя легкую щекотку вдоль позвоночника, и в его руках засверкал необычный кристальный клинок, омываемый утренним солнцем. Покрытый какими-то необычными гранями, меч светился и переливался, а внутри него с беззвучным шелестом осыпался пепел прошедших тысячелетий.